31 октября 1898 года. Глава 46. На Садовой улице и далее на Екатерининском канале. Умереть боится тот, кому есть что терять. Ванзаров смерти не боялся. Терять ему было нечего. Капитала нет, домов, экипажей не имеется. Семьи нет, жены нет, детей нет. Брат Борис, чиновник МИДа, счастлив со своей женой и считает младшего глупцом, который загубил карьеру, уйдя в полицию. Богатство состоит из шкафа с книгами, институтского друга Тухли и Лебедева. Случись что, они опечалятся, но вскоре утешатся. Тухли в объятиях жены, Аполлон Григорьевич в объятиях актрисок. Зато найдется немало добрых людей, которые искренне порадуются, что Ванзарова больше нет. В сыскной полиции и повыше. Может, мир воровской выпьет чарку за помин души, помянет добрым словом и оставит в легендах, дескать, был такой зухер, которому не стыдно было попасться. К неизбежному концу Ванзаров относился со спокойствием истинного стоика. Все в этом мире проходящее – века, царства и люди. Изучив древних греков, он неплохо представлял, какие страдания человеку может преподнести рок и олимпийские боги. Для многих героев смерть была спасением. Так чего бояться простому смертному чиновнику сыска? Вот только погибать раньше в завершении дела Ванзаров был не согласен. Кто знает, что там на той стороне? Будут ответы или придется мучиться вечность от любопытства? Нельзя сомневаться, что обыск охранки — второе и последнее предупреждение — отойди или умри. Кто-то считал, что Ванзаров слишком глубоко залез, хотя логика пока не выискала, куда именно. В чем же тогда дело? Убийца Квицинского не может опасаться Ванзарова настолько, хотя бы потому, что уверен, прямых улик нет, доказать убийство под гипнозом почти невозможно. Быть может, он опасается, что Ванзаров слишком близко подобрался к Махина Тярюрис? Не уверен, что сам сможет найти и убирает с дороги опасного конкурента? Слишком спешит, не выбирая способы достижения цели? или причина настолько проста что увидеть ее чрезвычайно сложно логика любезно доставляла вопросы без ответов одно ясно наверняка больше не будет сложных комбинаций вход пойдет выстрел или удар ножом что проще в уличной толпе ударить сзади тут никакая реакция не спасет или на темной лестнице разрядить барабан револьвера Панзоров такая мишень, что промахнуться трудно, особенно с близкого расстояния. О том развитии событий кричала психологика. Человек, который перевернул контору лотариуса и редакцию Ребуса, не боится применять силу, даже если владеет гипнозом. Любой нормальный чиновник полиции, осознав, какая опасность над ним нависла, поступил бы как разумный человек, нашел причину бросить все и срочно уехать из столицы или сказаться больным, закрывшись дома с револьвером и запасом патронов. Любой нормальный чиновник спасал бы свою жизнь, которая так нужна ему и его семье. Ванзаров считал нормальным раскрыть преступление, чего бы ему это ни стоило. Тем более однажды он умирал, чтобы поймать убийцу. Ради дела быть мертвым только дважды – хорошая привычка. Сладко зевнув после раздумий, которые у любого чиновника отбили бы сон, Фанзаров закрыл окно и крепко заснул. Перед смертью, как известно, надо хорошенько выспаться. Он проснулся в семь утра бодрым, свежим и полным сил. Он знал, чем займется в первую очередь. А пока облился из ведра ледяной водой и растерся до пунцовых следов. Из шкафа достал последнюю чистую сорочку, тщательно оделся. Полковник Пирамидов избавил от хлопот с ключами. Замок был вывернут так, что дверь можно было прикрыть. Выглянув в окно, Ванзаров заметил незрачную фигуру, которая прогуливалась вдоль решетки сада, зябко поеживаясь и зевая. Филер устал. Вел себя глупо и неосмотрительно. Наверняка ночь провел в сторожке у дворника, сунув рубль на водку. Он не выспался и голоден. Лучшее сочетание, чтобы потерять бдительность. В воротах дома Ванзаров пропустил кухарку, которая возвращалась с провизией сенного рынка, пожелал ей доброго дня и даже манерно приподнял шляпу, чем вогнал в краску вологодскую деваху. Демонстративно откинув пальто, он достал карманные часы, проверил который час и направился к Екатеринскому каналу. Перейдя через мостик на другую сторону, Ванзаров, не спеша, чтобы голодный филер не потерял его, прошелся до трактира Пермякова Ивана Дмитриевича, в котором часто завтракал, когда было время и остатки жалования. Половой Бабрин постоянного гостя знал отлично. Тот редко оставлял чаевые, но заслужил уважение. Мужчина солидный, ведет себя степенно, отменно вежлив, никогда не тычет, служит в полиции. Бабрин знал, за каким столиком привык завтракать Ванзаров, держал его свободным. Усадив гостя, он стал спрашивать, чего господин изволит. И тут господин полицейский предложил 10 рублей, сколько осталось в кошельке, за мелкую услугу. А завтрак в другой раз хлеба со стола поесть и довольно. Услуга была столь забавна, а сумма с лихвой покрывала битую посуду. Половой обещал исполнить в лучшем виде. Невзрачный господин уселся, куда ноги донесли. Так он устал. Он был на виду объекта слежки. Но это его уже мало беспокоило. Подбежавшему половому заказал чаю с холодной закуской, да поживее, времени мало. Половой обещал мигом. Сняв черную фуражку-московку, господин остался в пальто, так озяб. Он старательно глядел в окно, в отражении стекла, наблюдая за объектом, как вдруг рядом грохнула шумная звонка. Господин повернул голову. Около стола валялся поднос и осколки разбитой посуды. Половой поднялся с колен и громким голосом стал стыдить его, дескать, как несовестно делать подножку. Шум господину был не нужен. Он попытался утихомирить Полового, но Бобрин разошелся, взывал к совести, требовал платить за бой и звал полицию. Господин полез в карман, чтобы заткнуть половому ротку пюрой, но тут, как из-под земли, объявился неизвестный, который сунул книжечку департамента полиции и потребовал проследовать в участок для пресечения безобразного поступка. Полицейский в штатском от слов перешел к делу и не успел хулигана помниться, как его выдернули из-за стола и потащили к выходу. Локоть его держал стальной захват, половые провожали руганью. Отойдя от оконтрактира, трактира, Ванзаров толкнул пойманного к решетке канала как приговоренного к расстрелу ставят к стенке. «Кто послал?» — спросил он. Вопрос, заданный спокойным тоном, заставил стянуть с головы фуражку и смять в руках. «Не серчайте, Родион Георгиевич. Не по злу, а совсем обнищал», — ответил человек, улыбаясь жалко и просительно. «Взял грех на душу. Знал, что темы кончатся. Нельзя своих водить». Небритое лицо, по которому сложно составить мгновенный портрет, было смутно знакомо. Приглядевшись, Ванзаров вспомнил, что три года назад, когда пришел в сыск, этот господин изредка появлялся. Он был филером не из лучших. Потом попал в какую-то некрасивую историю с деньгами, его вышвырнули безнадежно на пенсию и возврата на службу. Фамилия у него была странно запоминающаяся. — Вы... Портовый? — попытался Ванзаров. Жалкий человечек благодарно кивнул. — Почтовый. Ох, и беда мне с фамилией. Особенно, когда в почтовом отделении. Благодарствую, что не забылись. Вы-то вон как вознеслись, а я в ничтожестве пребываю. Бывший филер был противен, как прокисшая каша. Ванзаров не хотел знать ни его жалоб, ни комплиментов. — Кто послал? — повторил он. Почтовый вздрогнул, будто замерз. — Уж... «Простите, сердечно», — пробормотал он. «Все от безденежья. Поддался соблазну ходить за вами, морфей подрядил». Кличка это ни о чем не говорила. Среди воров таких не бывало. «Кто он?» «Ой, дурной человек, злой!» — почтовый вытернул с рукавом куртки. «Страшный человек. Для него убить, что стакан воды выпить. Скрывает. Но я-то выяснил, от меня не спрячешься». Он из бомбистов, тайный бунтовщик и революционер. Хотя доктор, я как подумал, денежку возьму, за вами похожу, а потом сдам его охранке. Может, прощение заслужу». «В какой больнице служит?» Бывший филер услужливо кивнул. «Проверил. В больнице святого Николая Чудотворца. Это где душевнобольных держит. Такой гладкий, с виду не скажешь, что бунтовщик. А вот фамилию его не знаю». — Но вы-то все распознаете. Говорил ему, не следует с вами связываться. Да и сам не хотел браться. Так ведь на деньги позарился. — Сколько за меня обещано? — Триста, — ответил почтовый и потупился. Сумма составляла почти три месячных жалования чиновника сыска. Что можно считать комплиментом, плата достойная, а для филера — гигантская. — Какую задачу поставили? — спросил недешевый Ванзаров. Простейшую. Водить вас, знать, где вы были. Вот я за вами третий день и гуляю. Сил не осталось. Спасибо, что поймали. Теперь отдохну. Где и когда у вас встреча с Морфеем? Сегодня вечером. У Матисова моста. Со стороны больницы. Видать, не любит господин Морфей далеко от службы отлучаться. Сказал, чтобы был к семи. Сам подойдет. — Плохой он человек, хоть и доктор, — повторил почтовый. Страшно перед ним стоять. Взгляд тяжелый так и душит. Что еще для него делали?» Почтовый повел плечами. «Да все тоже. До вас приказано было ходить за чиновником из охранки. До среды за ним ходил. Потом вас было приказано вести. Фамилия чиновника из охранки Квицинский? Вам и это ведомо?» Испугался почтовый. «Говорил, не надо вас трогать». «Филерский дневник ведете?» Лицо бывшего филера подернулось улыбкой. «А то как же-с! Привычка-с!» Ванзаров протянул руку. Блокнот. Тон был таким, что отбивал желание возражать. Почтой полез за пазуху и вынул грязную книжечку, из корешка которой торчал грызенный карандаш. Полистав записи, Ванзаров узнал график своих передвижений с комментариями в филерском стиле, то есть с яркими кличками но самое ценное перемещение Квицинского занимали всего неделю и обрывались на вечере 27 октября. Записную книжку Ванзаров сунул в карман пальто. «Пошли», — сказал он, застегиваясь. Почтовый нахлобучил фуражку. «Куда изволите?» «Третий участок Казанской части. Место вам знакомо. Прошу». Ванзаров указал направление к Офицерской улице. «А для чего мне в участок, Родион Георгиевич?» Оформим хулиганский поступок, половому в трактире поставил подножку. Получите сутки ареста и заплатите за разбитую посуду. Вы теперь состоятельный, господин. 300 рублей заработали. Шагайте. Вести насильно Ванзаров не собирался. Прикасаться к бывшему филеру было противно, как к дохлой кошке. Сам пойдет. И почтовый поплелся, кряхтя и жалуясь на судьбу, которая заставила совершить глупость.